дневник мертвеца глава первая день первый эпиграф переселиться в вечность можно гораздо скорее чем с одной квартиры на другую собственный афоризм черт побери еще вчера я был человеком и вдруг какая неприятная история очутиться вдруг без всякого желания в таком ужасном положении По-моему, с ее стороны было просто некорректно. Не смею употребить по отношению к даме более сильного выражения, не предупредить, что у нее есть муж, да еще соединяющий мускулатуры Геркулеса с бурными страстями ревнивого Мавра. До сих пор не могу прийти в себя, собраться с мыслями и припомнить, как все это произошло. Прекрасно помню маскарад. Себя в костюме паяться. Жоржа, раздобывшего у кого-то несколько сотенных и бывшего по этому случаю в самом радужном настроении. Помню, что я несколько умерил его восторг, взяв дня на три парочку радужных себе. Наконец помню эту грациозную маску, нашу милую болтовню и вечно всюду назойливо торчащего каменного гостя. бож как я был глуп! что тогда же не обратил на это должного внимания, и вместо того, чтобы дать задний ход, очутился вместе с моей маленькой волшебницей в отдельном кабинете соседнего ресторана. А какое чудное меню закатила эта плутовка! За мой счет! А, впрочем, может быть, и сама бы расплатилась, ведь было очень на то похоже. О, тогда это решительно невозвратимая потеря! Кажется, никогда в той жизни не ужинал я так приятно. Вот чуть-чуть упряма была проказница. Ни за что не хотела снять маски до шампанского. Все толковало о том, чтобы устроить триумвират из первого бокала, первого взгляда и первого поцелуя. Признаюсь, шампанского ждал я необыкновенно, ценя по достоинству каждого триумвира. Наконец дверь отворяется я оборачиваюсь и вижу столь нетерпеливо ожидаемую бутылку шампанского, появляющуюся почему-то дном вперед в руке карамба, в руке каменного гостя. Вероятно, этот ревнивый эфиоп выхватил ее из рук прислуживавшего нам лакея, спешившего в наш кабинет с замороженным триумвиром. Конечно, я сразу понял, что этот каменный, или вернее, незваный гость пришел не для того, чтобы разделить с нами веселье. Честь женщины прежде всего. Поэтому первым моим движением было как можно незаметнее и скорее скрыться, чтобы не компрометировать мою прелестную, но легкомысленную подругу. Однако этот неотесанный негодяй в противность всем правилам приличия и указаниям Кодекса чести с бешенством, и, что еще хуже, с громадными кулаками, ни слова не говоря, кидается на меня. Некоторое время моя быстрота и увертливость с успехом спорят с его упрямой настойчивостью. Но гром и молния я вовсе не скаковая лошадь, и если посещал бега, то как благородный спортсмен, а чаще всего ради тотализатора. Началась головоломная скачка. Дорожка была нелегкая. Кресла, стулья, ковры и прочие предметы мешали бегу и заставляли ежеминутно брать препятствия. На первом круге я был на 8 корпусов впереди. Посуды и мебель летели из-под моих ног в сторону, расчищая, о проклятие, расчищая путь этому новому крепышу, свирепое дыхание которого назойливо свистело за моей спиной на втором кругу он висел на моем хвосте и не догнал только благодаря моей находчивости так как я пролезший под столом выиграл у него полкруга наконец при третьем туре мы идем голова в голову и крепыш все время старается схватить меня то за руку то за спину причем я по очереди оставляю в его руках оба рукава а под конец и целый бок своего боятся вдруг тут мои воспоминания Теряют свою ясность, и все рисуется мне как бы в тумане. Вдруг я ощущаю страшный удар в голову. Миллионы искр, целые потоки, каскады яркого ослепительного света. Земля колеблется под ногами, мысли и впечатления путаются и обрываются. Я лечу куда-то вниз, вместо света тьма, вместо движения — покой. Тьма и покой. А потом ничего. Должно быть, я тотчас же упал на пол вместе с осколками разбитой бутылки, который этот невеже хватил меня со всего размаха по голове, и моя благородная кровь смешалась с не менее благородным нектаром вдовы Клико. Не могу сказать, был ли я без чувства или нет, но знаю, что первым моим ощущением было чувство, как будто я испаряюсь улетучиваюсь. чему правду сказать при настоящих обстоятельствах я был очень рад не понимая еще в чем дело наконец сгустившись под потолком я не могу сказать что прихожу в себя так как наоборот я только что вышел из себя а просто приобретаю опять способность видеть все и размышлять первое что бросается мне в глаза это я сам или если хотите мое тело, распростертое на полу в самом ужасном виде, с раскроенной страшным ударом головой. Тут впервые я начинаю подозревать печальную истину. Обратив затем взор на диван, где еще до начала скачек в изящном обмороке лежала маленькая волшебница, я увидел каменного гостя, властно взявшего под руку мою маску и уводившего ее из кабинета. Машинально следую за ними. Вижу, как они одеваются, выходят на подъезд, садятся в сани и уезжают. О, твое счастье, мавр, что присутствие женщины заставляет меня быть сдержанным, иначе я бы научил тебя, как должно держать себя в приличном обществе. Однако меня тянет назад, в кабинет. Я иду туда по коридору, И вижу, как туда же спешит слуга с фруктами и десертом. Он улыбается мне на ходу и спрашивает что-то о господине, который взял у него шампанское, желая сделать нам сюрприз. Да пошлет дьявол побольше таких сюрпризов всем ревнивым, не в меру мужьям. В ответ я киваю ему головой, и он, обогнав меня, скрывается за дверью нашего кабинета. Тут вдруг я замечаю, что моя походка не производит ни малейшего шума. Я пробую стучать ногою, кашлять. Ни звука. Пробую насвистать что-то из-за перетки. Никакого эффекта. В это время из кабинета слышится звон падающей посуды, и секунду спустя человек, белый как карточный мелок, вылетает оттуда точно пробка из горлышка старого Редерера. Он летит так стремительно, что я не успеваю отскочить, чтобы дать ему дорогу, и он, можете представить себе мое удивление, он пробегает сквозь меня и даже не извиняется. Так как дверь кабинета осталась открытой, я заглядываю в нее и снова вижу себя, лежащего на ковре с разбитой головой в луже крови и шампанского. Тогда, наконец, я окончательно понимаю, В чем дело? Я убит, убит самым добросовестным образом. И теперь в качестве тени созерцаю свой собственный труп, причем успел уже явиться привидением, прислуживавшему мне слуге. Да-да, это несомненно, я канул в вечность канул в вечность, как какая-нибудь ничтожная и незаметно пролетевшая минута, как данный взаймы приятелю пятисотрублевый билет. И так я умер и живу, так сказать, в будущей жизни. Признаюсь, это приятное открытие сильно смутило и озадачило меня. Вряд ли кому-нибудь из вас, господа, приходилось бывать в таком странном положении поэтому вы не удивитесь, что обычная веселость и находчивость оставили меня. Как мне быть теперь? Что предпринять? Я вхожу в кабинет, опускаюсь в кресло и глубоко задумываюсь. Так вот она, смерть. Вот она, эта таинственная незнакомка, кажется, единственная женщина, за которой я никогда не имел охоты ухаживать, и объятий которой все же не мог избежать. Признаться, женщины всегда меня баловали, но на этот раз я бы охотно уступил первенство любому из вас, господа. Самое неприятное то, что совершенно не знаешь, как быть. Удивительно, как эти люди решительно ничего не сделали в этом направлении. Нет не только никакого руководства, но даже плохонького путеводителя, чего-нибудь вроде самого краткого бедекера. Вот она, наша цивилизация. Я уверен, что каждый из нас больше знает о каком-нибудь Тимбукту или ганалулу и будет там лучше и свободнее чувствовать себя, чем на том свете. А почему? Впрочем, оставим эту философию и вернемся к жизни, то есть к смерти, хотел я сказать.